Глава двенадцатая, в которой смешиваются сладость победы и горечь поражений. При упоминании орчей крови мой суженый скривился. О, боги мои, сам ящер какой-то, а туда же березгливо поджимает рот. — Что, орчанка великому драконьему народу тоже не пара? — похлопала я ресничками. — О, О богини, за что мне это? — дураконища зарылся волосы руками. «Как за что?» — удивилась я. «За то, что в штанах не можешь удержать. Как вы там, мальчики, своё хозяйство называете? Дружок? Вот за то, что дружка штанах удержать не можешь». Дракон вскочил, глаза его горели багровым огнём, изо рта повалил дым. Он одним движением смахнул всё со стола, зарычал тробно, страшно. «Ты поиздеваться надо мной пришла!» Он взглянул на меня так, что я приклеилась к стулу и как-то не к месту подумалось Вот убьёт меня сейчас, и избавится дракон от проблем. Как-то я об этом в порыве мести не подумала. Может сказать на всякий случай, что я предупредила маму, папу, брата, подругу, кого ещё, можно сразу полгорода, в борьбе за свою жизнь, любая ложь во благо, что пошла сюда, к нему. П «Почему поиздеваться?» -по Заикаясь от страха, глупо повторила я. «Я теперь вообще-то с тобой в одной лодке!» Протянула руку с прикольной татушкой, как будто он на неё ещё не насмотрелся. «То есть в одном браке с тобой? Мы ведь теперь женаты, да?» Жалобно с появляющимися слезами в глазах спросила я. Дракон снова глухо застонал. «Нет, это ничего не значит, понимаешь, ничего!» Он нервно заметался вокруг стола, повернулся ко мне. Кто видел метку. «Не то пока», — испуганно сглотнула я. «Надеюсь, мы всё-таки в разных направлениях мыслим. Ой-ой-ой, я решила сначала с тобой поговорить в надежде на разъяснение». «Ты понимаешь, это какая-то ошибка», — уговаривал он меня и себя заодно. «Такого просто не может быть, это просто невозможно никак, никогда не с тобой». «Хорошо», — кивнула я, стараясь не думать, как обидны были бы его слова, будь всё по-настоящему. Понимаю, дальше-то что делать? А ничего, жить как жили до этого, словно ничего не было, забыли, выкинули из памяти, понимаешь, да? Говорил он со мной почему-то как с умолишённый. Понимаю, снова кивнула я. А так можно, да? Неужели метка ничего не значит? О, она значит очень многое. Он снова заметался как в огне. Очень. Вы люди даже сотой доли не понимаете, что это значит. Я орк, напомнил я, вздрогнул от пронзившего меня взгляда и потушевалась. Немного, и ещё немного гном. А почему же ты тогда убежала от этого, если сам понимаешь? Потому что это навсегда, понимаешь, навечно, на всю жизнь. А я не хотел связывать себя парой. «Тебе летать была охота, я поняла». Дракон мрачно посмотрел на меня и стал разглядывать с таким выражением лица, что я опять заёрзала, и его шутка, что драконы питаются человечиной, уже не казалась шуткой. А что, безотходный способ избавиться от неугодного человека и от проблемы избавился и брюхо набил? «Ну, я пойду?» — робко спросила я. И сделала попытку встать со стульчика, но она была прервана грозным окриком. «Стоять!» — «Стоять рявкнул драконище ушастый. Я плюхнулась на место, испуганно таращась на дракона. «Суженый мой, ты чего там задумал, а?» Ашур между тем подошёл и сверлил меня грозным взглядом. «Я сказал стоять, а не сидеть!» — кратчево сказал он. Я тут же вскочила и уперлась ему в грудь. Наши глаза и губы оказались в опасной близости, и дракон тут же отшатнулся. «Короче...» — холодно начал он. «То, что случилось, случиться было не должно. Это какая-то ошибка. Ты носи браслет и никому ничего не говори. А если увидят и спросят, у вас всё равно о наших обычаях ничего не знают. Скажешь, тату забавное сделала и всё, поняла, да?» «Да, а дальше?» «А дальше?» Я попытаюсь исправить это. Когда вернусь домой, схожу в храм богини и попытаюсь выяснить, как всё исправить. Хорошо? С твоей стороны ведь не будет проблем, да?» Прищурился он. «Нет, не будет. Хорошо. ашшур я всё поняла», — произнесла я его имя так, как перекатывала на кончике языке, когда занимались любовью. Ящер вздрогнул, бросил на меня затравленный взгляд. «Называй меня Ашур, как привыкла». «А то в твоём исполнении моё имя слишком интимно звучит», — проговорила он, отведя взгляд. «Хорошо, Аша. Как скажешь, я могу идти?» «Иди. И это мне, наверное, придётся уехать. Мои дела тут заканчиваются, поэтому прощаюсь, что ли, Дуся». «Ага, сбежать решил. Ящер ты хвостатый, дураконища, ушастый, гад чешуйчатый, шкура недобитая, чучело ненабитая». «Испугался, припекло, а меня, значит, оставляешь на растерзание всему городу. Нет, ну посмотрите на гада. А как же, брачная метка, ты обещал всё исправить, как я узнаю?» Я снова собиралась заплакать. «Конечно, я всё исправлю, но когда попаду домой, ты узнаешь, когда метка исчезнет». Успокаивающим голосом уговаривал дракон, только истерики моей ему не хватало. Он спешил от меня поскорее отделаться. «Ты иди уже домой!» «И это, извини, что ли, ты права, я должен был устоять!» Повинился всё-таки Ашур и тут же всё испортил. «Знал же, что от тебя одни проблемы!» Не заметив моего предупреждающего и уже закипающего взгляда, закончился смешком. «Подумать только, дусь у меня в избраннице! Какая ирония!» Он хмыкнул, качая головой в такт моим мыслям, И тут напоролся на мой кровожадный взгляд. «Ты ещё не ушла?» — грозно воскликнул он. село иди, иди, некогда мне с тобой тут. Дела надо перед отъездом закончить». Я развернулась и медленно побрела, заплетаясь ногами и понуро опустив плечи. Как только выпорхнула за дверь, припрыжку побежала домой, напивая под нос последнюю из веселых слышанных песенок. «Мой план удался. Месть совершена, я отомщена». А кто молодец? Я молодец. ла лай ла лай лай Ашур. Когда за противной девчонкой закрылась дверь, Ашур вызвал к себе Дрейка. «Дрейк, мне кажется, мы здесь что-то задержались. Предлагаю завтра сдать все дела и вернуться в столицу, пока мы тут не протухли и не покрылись плесенью. Да, а мне понравилась размеренная жизнь провинции. И диры тут ничего такие». Мечтательно улыбнулся Дрейк. «Дир, ты в столице на любой вкус найдёшь!» «Да, но там нет одной разноглазой». А Шур еле удержался, чтобы не рыкнуть. Только ещё не хватало и от Дрейка сейчас про неё слушать. «И слава богине!» — хмыкнул он, стараясь говорить в обычной своей манере. «Таких проблемных дусь ещё поискать. Пусть уж дальше Бекинген от неё сотрясается!» «Я думаю сделать ей предложение», — поднял взгляд на Ашура Дрейк. Ашур поперхнулся водой, которую он весь день пил литрами, чтобы погасить бушующий в нём огонь. «Ты что?» «Чего ждать? Если мы уезжаем, я могу ей во всём признаться и предложить уехать со мной. Жениться мне уже пора, а до не выходит у меня из головы. Я постоянно о ней думаю». «Это всё потому, что здесь мало развлечений», — заговорил надзидательным тоном Ашур. «Дома ты придёшь в себя и забудешь Дусю, как страшный сон. Ладно, не страшный, весёлый», — не дал возможности возразить Дрейку дракон. «К тому же дома тебя ждёт анабель да и твой отец вряд ли обрадуется какой-то там Дусе из Бэкингэнга». Дрейк скривился при напоминании об отце и потенциальной невесте. «Я вправе самостоятельно решить, на ком мне жениться». Отрезал Дрейк. От липучки на я сбежал сюда, пользуясь случаем, в надежде, что за это время она увлечётся кем-то другим. «И поэтому твой кристалл связи ежедневно разрывается от её сигналов?» Усмехнулся Ашур. «Сам-то веришь?» «Я, Аннабель, ничего не обещал». Раздражённо отмахнулся Дрейк. «Да, обещали всего лишь твои родители. Ладно, не кипятись, у меня та же ситуация. Кто, как не я, тебя понимает. На этом мы и сошлись, поэтому не понимаю твоего увлечения, дусей Развлекаться, ладно, но жениться. А когда, по-твоему, наступает этот момент, Ашур? Вот тогда, когда ты встречаешь ту самую девушку, которая сводит тебя с ума, которая заставляет тебя думать о ней день и ночь, ту, которую ты можешь представить своей женой. Когда ты встретишь свою избранную, ты поймёшь, о чём я говорю». Дрейк вертел в руках самописное перо, а Ашур едва успел погасить внутреннее пламя, снова вспыхнувшее струёй фонтана. Он уже встретил, спасибо. Вот ведь первая девка. Первого взгляда, как он её увидел, понял, что от неё будут одни проблемы. Прекрасное лицом, как исчезнувшие нжелы на картинках, и с демонами танцующими демонскую пляску в разноцветных глазах. Он бы поверил больше, если бы она сказала, что её прабабушка согрешилась демоном, чем все её заверения в том, что она арчанка и гномится в одном флаконе. Вот ведь занесло их в Тхеров Бекингенг, и расследование придётся бросать. и ей это им на голову. «Избранное это другое, не говори о том, в чём не смыслишь», — осадил Дрейка Ашур. «Сейчас ты увлечён, я понимаю. Давай посмотрим, надолго ли. Как быстро, вернувшись в столицу, ты забудешь о провинциальной дире. Можем даже поспорить. Последний проигрыш не отбил у тебя охоту спорить, Ашур. Едко поинтересовался Дрейк. Ашур скривился. В этом тоже виновата она. Бедовая девка вместе со своим дружком. Стоило бы проучить этих шельм, но их спасало то, что они были намного младше Ашура, а детей он не обижает. Хотя нет, Херу девчонку он обидел, но он никогда не смирится с тем, что кто-то за него решает его судьбу. Именно поэтому он был выгнан из дома и лишён всех привилегий за то, что посмел спорить тысячелетние устои, не дать решать за себя, с кем ему быть и когда. Никто никогда не будет указывать, как ему жить. И бакингенская девчонка с волосами цвета расплавленного золота И красивыми разноцветными глазками уж точно не то препятствие, что изменит его решение. Не отбил, не хочешь спорить, не будем. В конце концов, это будет ещё одно напоминание о Дусе. Лучше вообще её забыть. Давай приступим к делам, чтобы завтра передать их и уехать до обеда. Но как же наше расследование? Дрейк поднял взгляд на Ашура. Основное мы выяснили, дальше уже детали. Наше присутствие здесь больше не обязательно. «Хорошо, как скажешь, дружище». Вздохнул Дрейк и достал все бумаги из ящиков стола. «Дружище». ашура кольнула совесть, но он отмахнулся. Столько всего случилось за сутки, он не успел ещё во всём разобраться и осмыслить. И он не будет этим заниматься. Он предпочтёт выкинуть всё из головы, уехать и забыть. Так, как делал обычно. Так же, как он поступил, увидев с утра рассветший на руке дурацкий рисунок который потряс его своим появлением до глубины души. Ашур просто подобрал браслет, чтобы скрыть его с глаз, после того, как испробовал все доступные магические способы его убрать. Так он сделает и со своими воспоминаниями. Закроет в укромном уголке памяти, уедет и забудет.